и настоятель похоми богоугодной жизни, он последователь наших Антония и Феодосия. Беседа блаженного старца Досифея окончательно утвердила юношу в добрых намерениях. Отговевший, исповедовавшийся и причастившись святых тайн, поклонившись еще раз святым угодникам Киева печерским он направил стопы свои на путь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 и по Отче наш, Господи помилуй, 12 раз, слава и ныне, приидите, поклонимся трижды, Псалом 50, помилуй мя Боже, верую во единого Бога, 100 молитв, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и по всем достойно есть и отпуст. Это составляло одно моление, но таких молитв